17 февраля 34. Агни-йога ничего не отменяет и не заменяет, но является синтезом всех йог, ибо ко времени приближения огненной эпохи, о которой говорится во всех древних индусских писаниях, именно Агни, огонь, в разной степени входящий в основание всех йог, настолько будет проникать в окружающую атмосферу нашей планеты, что все виды йоги сольются в огненном синтезе, истинно приближается огненное крещение.